Вечером они приехали в один из пограничных городов и остановились ночевать в довольно грязной гостинице. Им прислуживал какой-то оборванный испанец, которого все звали Валентина. Это был детина около 20 лет, очень высокий и очень худой. Добродушное лицо его не лишено было лукавства. Он очень понравился Олимпио, узнав, что Валентина Валентино сирота, и готов следовать за ними хоть на край света, Олимпио взял его к себе слугой. Валентина скоро приобрел доверие и любовь наших друзей, а Олимпио так полюбил его, что даже рассказал ему о цели своего путешествия. Валентина был тронут и вскоре доказал свою преданность. Они прибыли в Бойонну, чтобы оттуда проехать в Париж. Справляясь повсюду о несчастном картине и его дочери, Но нигде не могли ничего сообщить о них, и Олимпио стал сомневаться в успехе поисков. Валентино старательно помогал им. Однажды вечером в одном из кабачков он услышал испанскую речь и заинтересовался разговором моряков. Они рассказывали, что долгое время успешно вывозили контрабанду на корабле «Паяра», но несколько недель тому назад судно попало в руки таможенников. На вопрос Как это могло случиться? Один из матросов отвечал, что это произошло от того, что капитан Пояров взял в плен старика с молодой дочерью, которые бежали от правительства. Из-за них-то и схватили корабль. Валентина стал прислушиваться, и наконец вмешался в их разговор, предварительно велев подать всем на свои последние деньги вина.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 Он был заметно навеселе. "Ого, да ты, кажется, порядком таки выпил", сказал Олимпия, встретив его. "Что с тобой случилось? Ты теряешь равновесие?" "Простите меня, дона Гуада. Правда, что я немного пьян, но без этого мне нельзя было обойтись", отвечал Валентина и так лукаво улыбнулся, что господин его невольно засмеялся. "Да были ли у тебя деньги на вино?" спросил он. вместо ответа Валентино вытащил из кармана кожаный кошелек и вертел им во все стороны. В нем было как раз столько денег, чтобы угостить матросов и заставить их разговориться. Дон Агуада. Я теперь счастливейший человек в мире. я это вижу, отвечала Олимпио. Я напал на след. Наслед? На чей же след? Наслед картину его дочери. Ты пьян, Валентино. тупай спать. Клянусь, что я говорю правду, хотя я и выпил. Но поверьте, благородный Дон, я счастливейший человек на свете. Цель наша близка. Я напал на след. Так говори? Где же этот след? Точный, верный след до Гуада. Один матрос видел их в Сантандере. Старику можно было дать лет 60. сеньоре 20.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 Паяро, чтобы избавиться от преследования какого-то господина. Незнакомец купил другой корабль, и на следующий же день вечером Паяро снова вернулся в Сантандер, но на нем уже не было беглецов. Этот господин пересадил их на свой корабль. Хорошо, Валентина. Это все очень может быть. Но какого это ребенка взяла с собой Синдёра? Я вам объясню это. Только слушайте меня. За бутылкой вина матрос рассказал мне все, что мне было нужно узнать. Незнакомец, купивший корабль герцог Недины. «Черт возьми, вскричал Олимпио. Теперь твой рассказ начинает иметь связь. Герцог Недины. Рассказывай дальше. Я кончил мой рассказ. В Сантандере более не слыхали ни о корабле, ни о беглецах. Ты не спрашивал, куда отправился корабль. Матросы говорили, что он поехал на северный берег Франции или в Англию. Олимпио был сильно взволнован рассказом Валентина. Он возбуждал в нем то надежду, то сомнение. Дон Агуада разбудил своих друзей и передал им все, что только что слышал от своего слуги. Маркис сомневался, чтобы это были старше с дочерью Филиппа же настоятельно требовал немедленно отправиться в дорогу и останавливаться во всех гаванях Франции, расспрашивая о старике и его дочери.